Глава 20 Родина слышит. «Ничего я им не говорил!» – начал защищаться Бац. «Они конкретно знают, что я нахожусь на каком-то объекте 33 у в центре связи и потребовали какого-то майора ввязок к микрофону. Ещё и связь полная говно. Пропадает голос». «Ага. Я начал думать. Майор Вяз, значит». Скорее всего, у этих военных были с собой маячки или что-то вроде того, что позволяет отслеживать их даже в наших ебенях. Наука подсказывает мне, что это технически реализуемо и даже является сущей ерундой по сравнению с возможностями государства до конца света. Но что могут эти ребята из Центра сейчас? И главное, чего они хотят? Это можно узнать только одним способом. «Можешь соединить?» — спросил я у Баца. «Могу» кивнул тот, щелкнув клавишей на компьютеры и передав мне наушники. «С кем говорю?» — спросил я. «Майор Туполев», — представился собеседник обычным таким казенным голосом. «Майор Вяз?» «Не-а», ответил я. «Майор Вяз погиб». «Тогда с кем я сейчас говорю?» — спросил майор. «С Погуляйкиным Георгием Мартыновичем, старшим лейтенантом медицинской службы в запасе вы говорите», — представился я. «С какой целью вы ходите на связь?» «Тишина. Не удивлюсь, если они просто не знают, как реагировать». «Кто у вас старший?» — раздался вопрос с той стороны. «Верите или нет, но я...» — ответил я. «С вашим связистом у меня была беседа касательно возможности сотрудничества», — начал майор Тополев. «Имеется невыполненное майором Вязом задание, которое мы передадим вам на персональный компьютер. Если выполните это задание, получите то же, что было обещано майору Вязу. Подробности в сообщении». Конец связи. Майор темнит. Он не сказал, что Вяз работал не один, а в составе боевой группы. Причем серьезный такой. Впрочем, это могло быть сделано для конспирации. Только вот от кого? Хотя это же военные, поэтому понятно, что легко могло быть и на всякий случай. «Бац! Проверь, на комп ничего не поступало?» — попросил я нашего связиста. Ха, «Не поверишь! Письмо на почту пришло!» усмехнулся Бац удивленно. «С пометкой весьма важная еще!» <хе> «Ну-ка, подвинься!» Я прикатил второе кресло и сдвинул Баца вправо. открывая письмо и внимательно вчитываюсь. Бац тоже приник к экрану и жадно читал. Приказ номер тринадцать. Локация Пировская область, город Пиров. Цель — захват пакета. Описание задания с боевой группой прибыть в НИИ микробиологии МОРФ, проникнуть в подземные лаборатории, забрать пакет. Комментарий. Ожидается максимальное сопротивление сил противника. Фотографии пакета в приложении. Локация Московская область, город Оболенск. Цель – доставка пакета. Описание задания. В целостности доставить пакет в Институт прикладной микробиологии. Комментарий. На всем пути следования ожидается максимальное противодействие зараженных. От составителя. В качестве аванса и средств для выполнения задания предоставляется склад транспорта военного резерва по координатам 52 градуса 16 минут 52 секунды северной широты, 47 градусов 1 минута 47,6 секунды восточной долготы. «Итоговое вознаграждение предусматривает склад продовольствия Государственного резерва в неограниченное пользование. Координаты будут переданы при передаче пакета». «Охренеть!» «Это что получается, док?» — произнес Бац. «Мы, типа, на госзадание подписаны?» «Можно отказаться», — ответил я. «Не хочется отказываться», — высказал свое мнение Бац. «Продсклад — это все. Это финал». «Вообще можно не выходить из бункера и гори оно все снаружи синим пламенем!» «А риск?» — задал я резонный вопрос. «Как мы прорвемся к Москве, даже если сможем разобраться с лабораториями в Пирове?» «Надо просто раскачаться в кратчайшие сроки!» — весьма наивно ответил Бац. «Соберем еще людей, сколотим боевую группу. Тем более нам подарили склад военной техники. Там танки, сто процентов!» «Танки так далеко не ездят» не очень уверенно произнес я бтр и тогда привел следующий аргумент бац прорвемся надо будет собраться и решить не стал я принимать единоличное решение наладь связь с этими типами бац снова щелкнул по клавиатуре майор Тополев», — обратился я к микрофону каковы сроки выполнения понимая всю сложность поставленной задачи с учетом гражданского происхождения исполнителей было решено расширить выполнение задания с трех месяцев до полугода», сообщил мне майор Тополев. «Имеются дополнительные вопросы?» «Не имеются», — ответил я и в конце добавил. «Конец связи». «Всегда хотел это сказать». «Так-так-так, эти серьезные дядечки в отчаянном положении рассюсюкаются с нами и готовы много чего дать». Их боевая группа отдала концы поэтому они хватаются за соломинку. А мы даже не соломинка. Мы эфемерное уплотнение воздуха». «Времени до хуя», — произнес я. «Ты прав, надо просто раскачаться до неприличия и как следует подготовиться. Но прежде мы обсудим это коллективно». «Да нафига этих щеглов спрашивать? Как будто у них есть выбор», — возмутился Бац. «Они перестали быть щеглами в тот момент, когда убили своего первого мертвяка», — отрезал я. «Будем обсуждать все вместе. Я не хочу лишиться Лизы и ее ремонтных навыков, только из-за того, что тебе западло обсудить нашу общую судьбу с ней и с Саней». Бац помолчал, испытующе глядя мне в глаза. «Что на себе возомнил, блядь?» «Бац, не дури!» — вздохнул я устало. «Наша маленькая компания будет существовать только при условии соблюдения ряда правил. Их я озвучу на одном из общих собраний на этой неделе». Отключайся от связи, а то уже накликал беду или возможность. Это нам еще предстоит выяснить. И распечатай изображение пакета. С учетом его склонности совершать неудачные действия, это, скорее всего, беда. Но Куш слишком соблазнителен, чтобы не попробовать. В общем, решим сообща. Вернулся в свой кабинет и включил микрофон. Собираемся у меня в кабинете. Срочное заседание совета убежища номер 13. Да? Я в своё время очень уважал фолыч Спустя десяток минут наше сообщество собралось в полном составе. Лиза была в машинном масле, Саня тоже, а Бац с кислой рожей. Итак, нам по источнику радиосвязи поступило интересное предложение. Начал я. Предлагается отправиться в очень опасное путешествие в Пиров за неким грузом, с боем забрать его у неизвестного противника, а затем доставить в Московскую область. Звучит небезопасно, но на кону координаты продовольственного склада госрезерва. И в качестве бонуса нам дают координаты склада военной техники, не так далеко отсюда». «А кто это такие вообще?» — задал вопрос Саня. «Можем ли мы им доверять?» «Никогда никому не доверяй», — менторским тоном произнес Бац. «Реально, помогает», — сказал человек, который не так давно всецело вверил свою подстреленную жопу некоему едва знакомому врачу, — усмехнулся я. «Нет, в чём-то Бац прав. Всяким непонятным типам из рации, предлагающим щедрое вознаграждение за самоубийственные задания, лучше доверять очень осторожно. А ещё лучше не доверять совсем и хорошо готовиться, если уж видишь с ними дела. Короче, у нас есть полгода на всё про всё. Пиров — первая цель». «Пиров — это очень далеко, по нынешним меркам», — высказалась Лиза. «Даже с техникой можно не доехать. Тем более, что я не умею водить». я умею — произнёс Саня. — Два водилы. Мизер. — покачал головой Бац. — Я умею водить, но нужно ехать круглосуточно. Тогда будут шансы. А для этого нужны смены, ибо гнать половину дня — это страшный заёб. — Значит, будем искать добровольцев, — произнёс я. — И качаться. Как только докачаемся до понимания, что вытянем такую поездку, будем действовать. — Как будем качаться? — поинтересовался Бац. Та тема, когда мы толпой гасим мертвяков, безопасно но неэффективно Нужно что-то другое. Повисла тишина. «Сходы», — произнесла Лиза. «Чего?» — недоуменно вопросил бац «Я имею в виду, когда мертвые срываются с места и несутся куда-то», — объяснила Лиза. «Вы что, ни разу не видели такого? Из Баратова пришли быстрые и мертвые. Не заметили?» «А, понял», — догадался бац — И? — Можно перехватить какой-нибудь сход мёртвых в окрестностях, — пожала плечами бывшая школьница. — Ими им можно управлять. У меня ни разу не получилось, но я чувствую, что можно. Приманить телами других мёртвых или ещё как-то, а перед этим ловушки поставить. Я умею и вас научу. За ловушки удвоенный опыт идёт. Я проверяла сотни раз. Можно очень быстро поднять уровни. — Рабочая идея, — отметил я. — Сашка, запиши на доске. — Саня пошел к белой доске для маркеров, притащенной мной из учебного класса, и начал выводить краткое описание плана Лизы. «Еще какие-то идеи?» — задал я вопрос, в это время сам пытающийся придумать хоть что-нибудь. «Нет, это не значит, что идея Лизы — говно. Отнюдь нет. Просто всегда должны быть варианты. Выбор порождает спор, а спор — истину. Обсуждая, можно открыть новые грани на первый взгляд «очевидно плохой», Или, очевидно, хорошие идеи? «Можно разбиваться на группы и мочить одиночек», — предложил Бац. «Но это хуйня, если сравнивать с Лизиной идеей». «Еще что-то?» — повторил я вопрос, на который не получил ответа. «Ладно, отрабатываем по плану Лизы. Итак, первым делом нам нужно определиться с местом действия». Часа четыре сидели, обсасывали план. В итоге остановились на варианте загонять мертвяков в меловой карьер. Следующая неделя будет подготовительной, а сегодня решили заняться рутиной. Что надо делать? спросил я, садясь на корточки перед водяным насосом. Вся проблема в том, что нужно добраться вон до той трубы и как-то умудриться перемонтировать к вон тому патрубку у стены, объяснила задачу Лиза. Есть два пути, которые я вижу. Первый полностью разобрать насос, перекрутить трубку к патрубку и собрать всё обратно, но это очень долго и непродуктивно. Второй как-то извернуться и перекрутить трубу через весь насос, но это невозможно. Ненавижу того, кто сделал это именно так». «Понимаю тебя», — кивнул я. «Слушай, а ведь это может перестать быть проблемой, стоит тебе освоить сверхгибкость». «У меня есть пара свободных очков способностей, но я еще не решила, как хочу их потратить», — произнесла Лиза неуверенно. «В общем-то, я бы на твоем месте решил использовать предоставленный шанс», — вздохнул я. Но решать тебе». Она посидела, гипнотизируя водяной насос примерно минуты-две. «Ладно, лишним не будет. А силу я еще успею развить», — решилась она, и ее взгляд остекленел. Затем, буквально спустя секунды, она завалилась на пол и заскулила от боли. От нее, помимо болезненного скулежа слышался тихий хруст суставов, причем в разнобой во всех участках тела. «Больно», — прошептала она, искривив лицо в гримасе боли. «Доктор!» Я пребывал в Ахве и уже было начал готовить и бейсбол, который у меня в упакованном виде всегда под рукой, но спустя секунд тридцать человеческий скулёж прекратился. «Пипец!» — как ни в чём не бывало, высказалась Лиза. И поднялась на ноги. «Если так будет каждый раз...» «Будет, как я думаю». Не стал я врать. Я примерно понял, что происходило сейчас. Кости и суставы в экстренном режиме перестраивались под новый образ жизни. «Попробуй укусить локоть», — предложил я далеко не самый тупой способ проверки. Лиза посмотрела на меня как на дебила, но все же попробовала укусить себя за локоть. Загнув руку и начав приближать локоть к лицу, она со все расширяющимися глазами наблюдала за тем, как невероятно гнутся ее суставы и кости, а затем локоть спокойно упирается ей в губы. «Типа на, кусай!» «Теперь попробуй мизинцем дотронуться до локтя той же руки», — предложил я следующий способ проверки возможностей. Теперь, потрясённая новыми способностями Лиза, беспрекословно принялась исполнять предложенное. Сначала она медленно выпятила мизинец и начала сгибать его к локтю. На моих глазах происходило совершенно невозможное с анатомической точки зрения, хрень. Но я не парился. Видел уже армированный скелет, который держит автоматную пулю. «Крутотень!» — взвизгнула Лиза и вскочила на ноги. «Смотри, доктор!» Она встала в стойку балерины и без каких-либо усилий подняла ногу на 170 градусов. Эта поза как-то называлась на французском, но я забыл. Она абсолютно без помощи рук начала гнуть ногу все дальше и дальше. Ведь градус давно пересек отметку в 180. Встав в исходную позицию, она откинулась назад и согнулась в спине так, что обхватила руками ноги, а затем вообще прогнулась так, что голова с частью туловища оказалась в ногах а я думал, что только борцы умеют в банан друг друга скручивать. «Всё, теперь я поняла свои возможности», — произнесла разогнувшаяся Лиза. «Мне не понадобится твоя помощь, доктор. Я дам знать, когда будет вода». Я молча кивнул и покинул насосную. «Даже немного жаль, что у меня нет какой-то крутой способности. Интересно, а какую способность можно открыть, если у человека интеллект равен единице? Что же мне мешает посмотреть?» Залез в список способностей, очистил фильтр и забил в требования интеллект не более пяти. Незнание и сила. Устойчивость к любому типу физического урона увеличивается на 25%. Охренеть! То есть если докачать его до пятого ранга, то этот бедный идиот станет абсолютно неуязвимым к урону, ну или чрезвычайно устойчив к нему. Неуязвимый идиот. Это что-то, чего не будет никогда. Как он поймет, что нужно выбирать именно эту способность? Как он выживет в этом мире? Стало очень интересно. А что если у человека восприятие единица? Снова лезу в фильтр. Пророк тьмы и тишины. Постоянная прикогниция на 300 секунд вперед. Способность одноранговая. Необходимо иметь одно очко восприятия и все. Пять минут постоянного предвидения будущего. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Жить в двух мирах. В настоящем и будущем. Самая неоднозначная способность из всех уже виденных. Хотя для слепоглухого отличный способ выживания в этом кровожадном и жестоком мире. Что там есть еще? Ловкость? Фильтр. Эффект планарии. Открывается способность к полной регенерации тела и скорость ее увеличивается на 25%. Пять рангов. Теперь я не знаю, что круче. Правда, с единичкой в ловкости этот гипотетический рукожоп даже себя убить не сможет. Не то, что мертвяка. Зато какой потенциал! Уверен, на пятом ранге появляется возможность регенерировать из любого ошметка, который после тебя оставят мертвяки. И с таким восстановлением тупо невозможно будет заразиться чем-либо. Регенерирующие клетки тупо сожрут любые вирусы или бактерию как топливо для своего роста. Нет, это самая крутая способность. И самая тяжелая в получении. Даже идиот может каким-то образом выйти на выбор своей компенсирующей способности. Даже слепоглухой может выхватить счастливый билет и на первых же уровнях получить свою архикрутую способность, но вот рука жоп... Нет, это даже хуже неудачника. А что же дает единичка в выносливости? Телекинез. Способность манипулировать предметами силой мысли. Способность одноранговая. Требует одной единицы выносливости. Охренеть, да это же просто... Вот вам супергеройские способности. Берешь силой мысли, значит, полуторатонный валун и хуяришь всех направо и налево, пока едешь на своей инвалидной коляске по центральной улице города. Закручиваешь его в торнадо и только зонтиком успевай прикрываться от ошметков мяса и брызга в черной крови. Я почти на сто процентов уверен, что где-то на планете вводится пара десятков паралитиков-доминаторов, способных опустошать города от трусливо забившихся по углам мертвяков. И ведь обусловить существование таких ребят могут сиделки и родители. Им надо было просто забить до полубессознательного состояния мертвяка и позволить переехать его горло инвалидной коляской, а потом начинается карнаж. Уж поверьте мне. После десятилетий в инвалидных колясках эти ребята, как никто другой, заслужили чего-то подобного. Конечно, мы не знаем, с каким импульсом бывший паралитик может дергать валуны, но даже если просто ронять камни или, скажем, мотоциклы на мертвяков, позволяя гравитации делать свое дело, можно перемочить кучу мертвяков. А если этим телекинезом можно хватать и самих мертвяков? о -хо -хо. Некоторые города просто противопоказаны для постоянного пребывания мёртвым. Вернулся я в свой кабинет и достал из рюкзака прихваченную в гипермаркете книжку, которую давным-давно собирался прочитать. «Государь» Макеавелли. Развалился на кровать и углубился в чтение. Спустя три часа в кабинет ввалилась мокрая и грязная Лиза. «Всё, вода есть!» — радостно сообщила она мне. Я уронил книжку и вскочил с кровати. наконец то Воскликнув это, я подлетел к микрофону и зажал кнопку включения. «Господа! Сегодняшний день официально объявляют днем Елизаветы Поленицыной! У нас теперь есть вода!» Я побежал вслед за Лизой, которая на сверхскорости мчалась к душевым. «Эй! Так нечестно Саня видел, что не успевал обогнать баца Одна из душевых доделана поэтому мыться можно только в трех, и кто не успел, тот опоздал. Я на ходу снял с себя новую, но уже пропахшую застарелым потом футболку, полностью разделся уже в кабине. «Да, да, да!» — вопил Бац, перекрикивая шум включенного душа. «Сука, холодно! Ну заебись!» Я включил воду, и на меня полилась слегка ржавая вода, но спустя минуту полилась свежая. Я взял с полки заранее заготовленные мыльные принадлежности и начал намыливаться. О, это божественно после эпохи влажных салфеток. Официально заявляю, что теперь это можно назвать жизнью.